Глава 35. «Лиза скончалась от тяжёлой болезни», — подтвердил бизнесмен. «К сожалению, вылечить её было невозможно. Наши отношения со Светланой рухнули после того, как врачи объявили о диагнозе. В России настоящих специалистов по недугу Элизабет раз-два и обчёлся. Нет, в интернете вы найдёте много объявлений. Но когда начинаешь общаться с докторами, понимаешь, они мало что смыслят. Я нашёл профессора в США». «Чем болел ребёнок?» — изобразил незнание Мирон. н п а р ф и р е й вздохнул Леонов. «Почитайте о н и в гугле. Я обратился к американскому профессору Рэю Эпштейну, он лечил Лизу. Считается, что такие дети могут прожить довольно долго, но болезни бывают разные формы. Лизе досталось самое тяжёлое. Светлана отказалась ухаживать за девочкой, а мама моя уже не молода». Она делала всё, что могла, но зрение уже не то, плюс лёгкий тремор пальцев. Не умеет Елизавета Петровна ставить капельницы. Понятно, почему я нанял несколько сиделок. Никита Иванович допил кофе. Я не хотел, чтобы Лиза жила как медицинский Маугли, чтобы в её жизни были только лекарства. Решил обеспечить дочке образование, нашёл Брониславу. Она педагог, кандидат наук. Ну и... л е о н о в отвернулся к окну. Она не замужем, а я, хоть был женат, но одинок. Светлана постоянно сидела за границей. Ей не хотелось видеть больную девочку. В появлении на свет дочери с генетической болезнью супруга обвиняла меня. В какой-то статье в интернете она вычитала, что порфирия передаётся только по отцовской линии, и объявила. «Я здорова, это у тебя гнилая кровь от матери». После этого разговора мы фактически разошлись, но официально не развелись. Я отказался от развода из-за Лизы. Меня американский профессор предупредил. Любой стресс может ухудшить состояние ребёнка. Мы со Светланой на удивление спокойно обсудили ситуацию и договорились. Она делает, что хочет, имеет столько денег, сколько ей для счастья надо, летает в свой любимый Лондон. Но мы не подаём на развод. Жена периодически живёт дома, Лиза знает, у неё есть мама и папа, все счастливы. Если у Светы появятся новые отношения, она не станет их демонстрировать. Пусть занимается тем, чем хочет, и с тем, кто ей по сердцу. Но Лиза не должна ничего знать. Я был уверен, что уж я-то в ближайшие годы ни на одну бабу не посмотрю. Для удовлетворения физиологических потребностей есть определенная категория дам соответствующего поведения, но я брезглив до крайности и наивно верю в то, что мужчину и женщину должны связывать эмоции. А к Брониславе я сначала относился как к гувернантке, платил ей ж а л о в а н и е Потом мы сблизились. Когда Лизе стало совсем плохо, Броня уже ждала ребенка. И я её отселил в дом, который купил Лебедев. Единственный светлый момент во тьме тех дней — отсутствие официальной жены и мамы. Елизавета Петровна сильно переживала из-за болезни внучки. Я боялся, что, узнав о кончине Лизы, бабушка заработает сердечный приступ. И когда меня предупредили, что для Лизы счёт идёт на дни, я отправил мать за границу. Очень не хотел, чтобы она видела малышку в гробу. Броня занималась похоронами. Она находилась постоянно рядом со мной, но все приняли ее за одну из служащих. Светлана же в то время была в Лондоне. Я не стал ей сообщать об ухудшении состояния дочери. «Почему?» — удивилась я. «Вересова мать Лизы?» «Только на бумаге», — возразил Леонов. «В данном случае я пожалел себя». Светлана могла не упустить случая устроить спектакль, упасть у гроба, рыдать, рвать на себе волосы. «Увольте! Пусть сидит там, где сидела!» «Пресса написала, что ваша дочь походила на спящую принцессу», вздохнула я. «Просто красавица, как кукла». «Понятно», хмыкнул Леонов. «А вы выяснили, что Оля сделала по моей просьбе манекен». «Да, я позвонил ей, попросила встречу, сказал, никому кроме тебя не могу сообщить правду. Болезнь изуродовала Лизу. «Не хочу, чтобы внешность девочки стала предметом охов и ахов в соцсетях и темы обсуждения на телешоу. Помоги мне». Оля откликнулась мгновенно и выполнила мою просьбу. Лицо куклы было один в один, как у Лизы. А тело не видно. Оно в платье с длинными рукавами, плюс покрывало. г р у п б имел крышку из стекла. Никто и не подумал, что видит куклу. Леона взгорбился». Опять же, из-за мамы мы с Броней скрываем наши отношения и наличие Кати. Елизавета Петровна прекрасный и добрый человек. Мне очень повезло родиться у неё. К тому же я появился на свет, когда мать была совсем молода. Я уже взрослый человек, а маму никто не назовёт дряхлой. Она активна, в полном разуме. Очень хочу, чтобы мать прожила ещё много-много лет. Опасаясь за её здоровье, я удалил её перед кончиной Лизы из Москвы. Но ведь постоянно скрывать смерть ребёнка невозможно. «В тот день, когда я сообщил Елизавете Петровне правду, заранее вызвал скорую, договорился с клиникой. И правильно поступил. Как только мама услышала о смерти малышки, у неё случился гипертонический криз. Слава богу, что скорая уже стояла на готове. Маму ж е в о доставили в больницу. После возвращения домой она мне поставила у с л о в и е Не знаю, как сложатся ваши отношения со Светланой дальше, но больше никаких детей». «Порфирия — наследственный недуг. К сожалению, мы понятия не имеем о состоянии здоровья предков. Не хочу опять переживать то, что один раз с нами произошло. Если ты разведёшься со Светланой, то следующей супруге тоже не стоит беременеть. Я не вынесу ещё раз мучений ребёнка. Панически боюсь повторения порфирии. Вот уйду на тот свет и размножайся, сколько хочешь». Мама никогда не ставила мне условий. Тот разговор — первый и единственный. Мне пришлось согласиться. «Но у нас с Брони уже родилась Катя». и я не могу рисковать здоровьем матери. Поэтому ребёнок спрятан в Подмосковье. Екатерина Никитична или Никитовна Леонова, дошкольница в Москве и области, не зарегистрирована», сказал Филипп. «Дочь записана под другими отчеством и фамилией», пояснил издатель. «Докучливая «Да пресса не обходит меня своим вниманием. Нет желания видеть папарацци под забором дома». «Да уж», вздохнула я. Чего только про вас не напридумывали, когда Светлана выбросилась из окна. «Да, понаписали и наснимали всякого», — поморщился Леонов. Светлана слишком эгоистична для самоубийцы. д е п р е с с и и она никогда не страдала. «Есть описание места, где нашли вашу жену», — продолжал Филипп. «И в заключении эксперта там сказано, что это был несчастный случай». Леонов встал, подошёл к двери, открыл её и громко сказал. «Девочки, быстренько сбегайте к Филимоновой и Анне Павловой. Скажите, что я прошу наборы подарочных изданий для моих гостей». Потом издатель вернулся на место. «Криминалист служил в МВД много лет», — продолжал Майоров. «Не имел никаких нареканий. Дело вашей жены у него последнее, он ушел на пенсию». «Все верно», — вздохнул Никита. Светлана случайно выпала из окна столовой. В комнате остался накрытый к чаю стол. Следователь предположил, что жена ела сухое ломкое печенье, подавилась, начала кашлять, сделала несколько глотков из кружки, не помогло. к р у ш к и наверное, попали в дыхательное горло. Светлана подошла к окну, распахнула его. Наша квартира находится в доме старой постройки. После ремонта в нём окна на французский манер до пола. С внешней стороны есть маленькие решёточки, сантиметров 30 высотой. Супруга, возможно, понадеялась, что от свежего воздуха кашель пройдёт, вплотную приблизилась к решётке и упала. Это несчастный случай. «Если долго и сильно кашлять, может начаться головокружение, в глазах потемнеет, произойдёт потеря сознания», — перечислил Степан. «Я тоже так подумал», — кивнул Никита Иванович. «Вы не знаете, где может находиться Фёдор?» — вернулась я к началу нашей беседы. «Нет». — ответил издатель. — Могу лишь предположить, что мастер всех услуг вляпался в нехорошую историю. Когда занимаешься подобным бизнесом, жди беды. — Вы сильно рисковали, оформляя дом на Лебедева, — сказала я. — Только что заметили, когда занимаешься подобным бизнесом, жди беды. Если с Фёдором случится беда, то какова будет судьба особняка и автомобиля? Машина пустяк, а вот дом — серьёзное вложение. Они отойдут единственной дочери Лебедева. По-прежнему, не меняя ни тона, ни выражения лица, вымолвил хозяин кабинета. «Тарантайка не стоит внимания, я ее выкину на помойку. Особняк тоже не очень дорогой, но уютный. Мать ребенка может его продать или жить там по-прежнему». «У Лебедева был наследник?» На этот раз совершенно искренне, отступив от нашего сценария, изумился Мирон. «Вы не поинтересовались, есть ли у пропавшего дети?» В свою очередь удивился Никита. «По данным на 31 декабря прошлого года, Фёдор Лебедев был одинок и бездетен», — ответил Майоров. «По данным на 31 декабря прошлого года», — повторил Леонов. «А сейчас апрель. Фёдор уже женат, и он удочерил своего ребёнка от гражданского брака. Теперь девочка Екатерина Фёдоровна Лебедева, её мать Бронислава Самойловна после кончины мужа, естественно, станет обладательницей всего имущества». Я не успела удивиться, как Фёдор смог дважды оформить брак, потому что на мой телефон полили с ь рекой эсэмэски от Диванковой. «Ты где? Ответь! Немедленно отзовись! Федя в больнице! Орловка, улица Степанкова, 10! Доктор Харитонов, еду туда! Почему ты молчишь? Виола!»